Глава 7 Интернет вещей. В предыдущих трех главах мы обсудили, как технологии эластичных облачных вычислений, биг-дата и искусственный интеллект способствуют цифровой трансформации. Четвертый тренд. IoT, интернет вещей, означает повсеместное оснащение датчиками и сенсорами оборудование по всем производственным цепям, чтобы обеспечить доступ в режиме реального времени ко всем устройствам в этих цепях. Я впервые услышал термин «IoT» в 2007 году, во время командировки в Китай. Сначала я думал, что технология связана лишь с оснащением оборудования и устройств датчиками. Но с тех пор я много размышлял и обнаружил, то в этой сфере происходит нечто более значимое и революционное. Благодаря дешевым процессорам и скоростному соединению вычисления становятся все более распространенными и взаимосвязанными. Недорогие компьютеры размером с банковскую карту используются в автомобилях, дронах, камерах наблюдения и других устройствах. Интернет вещей не ограничен датчиками в производственной цепи. Это фундаментальное изменение параметров вычислений, дающее любому устройству беспрецедентную вычислительную мощность и возможность использовать искусственный интеллект в режиме реального времени. Происхождение интернета вещей Наряду с искусственным интеллектом интернет вещей спровоцировал волну революционных изменений в бизнесе и IT-сфере. Интернет вещей позволяет объединить дешевые быстрые микросхемы и встроенные датчики через скоростные сети. В его основе умные взаимосвязанные устройства и стремительное развитие интернета. 30 лет назад само понятие «умных вещей» было новшеством. Концепцию портативных вычислительных устройств предложили исследователи Мик Лемминг и Майк Флинн из компании Rank Xerox. В 1994 году Флин создал «Фагет Минот» — портативное устройство с беспроводными передатчиками. Оно было создано для повседневного напоминания, помогало найти потерянный документ, вспомнить, как зовут человека и как управлять тем или иным элементом оборудования. В 1995 году Стив Манн из Массачусетского технологического института создал портативную беспроводную камеру. В тот же год Сименс разработала первую беспроводную технологию для коммуникации между машинами Machine — Machine-to-Machine, M2M. Она применялась в торговых автоматах, а также для удаленной телематики оборудования и устройств. В 1999 году основатель и исполнительный директор Auto ID Center Кевин Эштон впервые употребил понятие IoT — «интернет вещей» в названии презентации, подготовленной для привлечения внимания руководства компании Procter Gamble. В нем он связал новую идею радиочастотной идентификации — RFID — в цепочках поставок со стремительно растущим интересом к интернету. RFID-метки для отслеживания объектов в логистике — первый известный пример интернета вещей. Сегодня с помощью этой технологии отслеживают посылки, уровень запасов и предотвращают потери. Фактически, интернет вещей применяли в промышленных целях, а не для бытовых нужд. В конце 1990-х, начале 2000-х годов поднялась волна промышленного применения недавно появившейся М2М-коммуникации. Hughes Electronics и другие компании начали разрабатывать собственные протоколы, чтобы соединить между собой промышленное оборудование. Первыми М2М-приложениями, как правило, управлял человек. Беспроводные сети на основе IP-протокола начали набирать обороты. Офисные работники с ноутбуков и мобильных телефонов контролировали оборудование и устройство. К 2010 году Альтернатив переносу проприетарных сетей на протоколы Ethernet на основе IP попросту не осталось. Приложения, получившие название «Промышленный Ethernet», позволяли удаленно обслуживать оборудование и отслеживать работу промышленных площадок, зачастую в удаленном режиме. В сфере потребительских товаров интернет вещей развивался не так быстро. В начале 2000-х годов Компании предпринимали регулярные попытки создать, чаще всего безуспешно, подключенные к интернету изделия, например, стиральные машины, лампы и другие бытовые приборы. Так, в 2000 году LG представила первый умный холодильник, подключенный к интернету и стоивший 20 тысяч долларов. Но в то время мало кому был нужен холодильник, сообщавший, что пора купить молоко. Носимые устройства, такие как Fitbit и Гамин, оба вышли на рынок в 2008 году, больше заинтересовали потребителей. Эти устройства использовали датчики движения и GPS-навигацию. Они подходили для занятий спортом и определения своего местоположения. Потребительский интернет вещей — начал завоевывать популярность в 2011-2012 годах, когда появились товары, оказавшиеся успешными, например, удаленный термостат Nest и умная лампочка Philips Hue. В 2014 году интернет вещей получил массовое распространение после того, как Google приобрела Nest за 3,2 миллиарда долларов. Интернет вещей продемонстрировали на выставке потребительской электроники, а Apple представила свои первые умные часы. Наиболее характерный пример потребительского интернета вещей это стремительно набирающая популярность умные часы, умные колонки и другие портативные устройства. Например, Amazon Echo, Google Home и Apple HomePod. Рынок этих товаров в США – растет почти на 48% в год. Сегодня можно отметить еще больше изменений в форм-факторах вычислительной техники. На мой взгляд, в последующие несколько лет практически все превратится в компьютеры. От очков, флаконов с таблетками и кардиомониторов до холодильников, топливных насосов и автомобилей. Интернет вещей вместе с искусственным интеллектом создаст мощную конструкцию, немыслимую еще в начале 21 века. Она позволит нам решать проблемы, которые раньше считались неразрешимыми. Технологические решения интернета вещей Чтобы извлечь выгоду из интернета вещей, компании и государственные структуры – нуждаются в новом комплексе технологий, связывающим периферию, платформу интернета вещей и оборудование предприятий. Периферия состоит из множества устройств, включая приборы, датчики и шлюзы, которые могут связываться между собой и подключаться к сети. Как минимум, периферийные устройства могут осуществлять мониторинг, позволяющий получить представление о местонахождении, производительности и состоянии оборудования. Например, умный счетчик электричества отправляет показания состояния и потребления электроэнергии в операционный центр коммунальной компании в течение суток. Поскольку форм-фактор вычислительных устройств продолжает уменьшаться, ожидается, что все больше периферийных устройств получат возможность двунаправленного контроля конечные устройства, которые можно отслеживать и контролировать, позволяют решать новые бизнес-задачи. Используя возможности мониторинга и управления устройства, можно оптимизировать его производительность и работу. Например, алгоритмы подходят для прогнозирования поломок оборудования. На основе этой информации технический персонал сможет провести обслуживание или замену устройства до поломки. Платформа интернета вещей связывает центральное оборудование предприятия с периферией. Она должна собирать, объединять и упорядочивать большие объемы разобщенных операционных данных, поступающих в режиме реального времени. Способность анализировать петабайты данных, собирать необходимые исторические и операционные данные из новой и старой информационных систем в общее представление данных в облаке, Важное требование Современные платформы интернета вещей выступают сегодня в качестве среды разработки приложений для компаний. Массовое появление приложений, которые отслеживают, контролируют и оптимизируют оборудование и работу компании в целом, существенно повышает производительность. В некоторых отраслях интернет вещей становится ключевым элементом трансформации компаний. И тому есть немало примеров. Та же умная электросеть. В конце 20 века электросети практически не отличались от сетей, придуманных более ста лет назад Томасом Эдисоном и Джорджем Вестингаузом. Они производили электроэнергию, передавали ее на дальние расстояния с высоким напряжением 115 кВт и больше, Распределяли энергию на среднее расстояние с более низким напряжением, обычно от 2 до 35 кВт, и конечным потребителям доставляли уже с низким напряжением, обычно 440 Вт, для коммерческого или домашнего потребления. Электросеть состоит из миллиардов счетчиков, трансформаторов, конденсаторов, измерительных устройств, линий электропередач и так далее. Вот почему это один из самых больших и сложных механизмов из всех когда-либо изобретенных. Национальная инженерная академия считает ее самым важным техническим достижением 20 века. «Умная сеть» — это фактически та же энергосеть, усовершенствованная при помощи интернета вещей. По некоторым оценкам — На оснащение датчиками этих сетей в нынешнем десятилетии будет потрачено 2 триллиона долларов. Множество устройств в инфраструктуре сети модернизируют или заменят, чтобы они могли посылать телеметрические данные и чтобы к ним имелся удаленный доступ. Самый очевидный пример такой трансформации — умный счетчик. Данные с обычного электромеханического счетчика нужно считывать вручную, как правило, раз в месяц. Умные счетчики можно отслеживать дистанционно, получая показания с 15-минутным интервалом. Когда энергосистема будет полностью оснащена датчиками, мы сможем агрегировать, оценивать и коррелировать и выявлять взаимодействие всех данных с этих устройств а также информацию о погоде, потреблении энергии и генерирующей мощности практически в режиме реального времени. Мы сможем применять алгоритмы машинного обучения к этим данным, чтобы оптимизировать работу энергосистемы, снижать расходы на эксплуатацию, повышать устойчивость и надежность сети. Кроме того, мы повысим кибербезопасность, обеспечим оптимизацию энергопотоков и сократим выбросы парниковых газов. Все четыре технологии в совокупности произведут цифровую трансформацию в энергетической отрасли. «Умная энергосеть» — наглядный пример того, как интернет вещей может объединить производственные цепи в других отраслях, вызвать революционные перемены и создать дополнительную выгоду. По мере развития технологий беспилотного вождения транспортные средства будут взаимодействовать друг с другом, оптимизируя потоки. Это приведет к уменьшению дорожных заторов, сокращению времени в пути для пассажиров и снижению уровня стресса. Интернет вещей, потенциал и влияние Интернет вещей существенно изменит работу компаний. Сегодня это не настолько спорное утверждение, каким было в 2007 году, когда я впервые узнал о нем, но оно ставит три вопроса. Почему? Как? И насколько? Есть три основные причины, по которым интернет вещей изменит способ ведения бизнеса. Во-первых, системы интернета вещей могут производить беспрецедентные объемы данных. К 2020 году интернет вещей предположительно будет генерировать 600 зетабайт, то есть 600 миллионов петабайт данных ежегодно. Возможно, цифра покажется вам невероятной, но вспомните пример с умной электросетью. Электростанции, подстанции, трансформаторы и умные счетчики постоянно генерируют данные. При высокой оснащенности датчиками они способны производить множество показателей ежесекундно. Если учесть, что лишь американская энергосистема насчитывает более 9 миллионов километров сетей передачи и распределения, 600 зетабайт не выглядят заоблачной цифрой. Во-вторых, полученные данные являются достаточно ценными. Если компании контролируют свою операционную деятельность с помощью датчиков, их показания помогут принять лучшие решения для извлечения прибыли. Данные, генерируемые интернетом вещей и анализируемые при помощи искусственного интеллекта, помогут организациям лучше управлять ключевыми бизнес-процессами. Это справедливо не только для энергетики, но и для нефтегазовой, промышленной, аэрокосмической, оборонной, финансовой отраслей, а также для сфер государственного управления, здравоохранения, логистики и транспорта, торговли и всех остальных областей, которые я знаю. Третья причина, по которой интернет вещей трансформирует бизнес, заключается в законе Меткалфа. Он гласит, что ценность сети пропорциональна половине квадрата численности ее участников. В таком случае сеть представляет собой общий образ корпоративных данных, а участники — элементы данных. С ростом числа датчиков в производственной цепи компании растет объем и разнообразие данных. Больше данных — больше ценности. Представим, что аэрокосмическая компания хочет внедрить приложение по прогнозированию обслуживания и ремонтов на основе искусственного интеллекта в своем парке реактивных самолетов. Неожиданные поломки самолета означают сокращение его летного времени. Разумеется, это проблема для любого предприятия этой отрасли. Большинство самолетов уже оснащены бортовыми датчиками, но многие показания датчиков не используются для прогнозирования профилактических работ. В результате сегодня авиакомпаниям приходится проводить запланированное техническое обслуживание, то есть заниматься этим в заранее определенное время или с определенным интервалом. Это ведет к избыточному обслуживанию и не помогает точно определить момент, когда требуется срочно проверить оборудование. Ресурсы тратятся впустую. Но есть альтернативный подход, который задействует все данные, генерируемые бортовыми системами. Рассмотрим один источник данных — вибродатчик двигателя самолета. Его данных недостаточно для разработки приложения для прогнозирования техобслуживания всего самолета. Вибродатчик даже не предоставит достаточно данных для точного прогнозирования поломки двигателя. Но представьте, что мы используем данные 20 датчиков на двигателях каждого из тысячи самолетов. Применяя алгоритмы машинного обучения для этого объемного и информативного массива данных, мы сможем спрогнозировать вероятность поломки с гораздо большей точностью. Благодаря этому сократится время простоя, а ресурсы техобслуживания будут использоваться эффективнее. Все это гарантирует дополнительную выгоду. Теперь давайте представим, что мы получаем и анализируем данные от датчиков, установленных не только на двигателях, но и на всех системах и деталях самолета. В таком случае мы сможем прогнозировать поломки в любой части самолета, двигателях, вентиляционной системе, шасси, до того, как они произойдут. Ведь у нас будут данные для всех подсистем. Но это еще не все. Поскольку самолет ⁇ единая система, ее части и данные взаимосвязаны, это означает, что данные, сгенерированные датчиками двигателей, могут предсказать количество поломок в вентиляционной системе и наоборот. Это справедливо для любой пары подсистем. В таком случае ценность резко возрастает вместе с объемом и разнообразием данных. Принимая больше данных от большего числа устройств, Увеличивая насыщенность и объем набора данных, мы повышаем точность работы приложения прогнозирования, обслуживания и ремонтов. Она становится выше, чем у традиционных методов, а само приложение становится более эффективным и экономичным. Прогнозирование обслуживания подготавливает основу для более эффективного управления запасами и бизнес-процессами, связанными с цепочками поставок. Это огромное преимущество. Устаревшие методы планового обслуживания теряют смысл. Примерно так же и по тем же причинам объем данных, ценность и закон Меткалфа «Интернет вещей» Трансформируют бизнес-процессы в других отраслях. Еще один пример. Сельское хозяйство. В Нидерландах находится одна из самых современных картофельных ферм в мире благодаря интернету вещей. Многочисленные виды датчиков отслеживают состав удобрений в почве, влажность, освещение, температуру и другие факторы. Они передают очень важные данные и позволяют хозяину использовать свою землю эффективнее, чем другие фермеры. Контролируя все стадии сельскохозяйственного процесса с помощью интернета вещей, фермер понимает, какие участки земли нуждаются в удобрениях, где листья страдают от насекомых и каким растениям недостает солнечного света. Вооружившись этими знаниями, он сможет оптимизировать производительность своего агропредприятия. Компании только начали извлекать ценность, которую может дать интернет вещей в сочетании с облачными вычислениями, биг-дата и искусственным интеллектом. Кимбрийский взрыв интернета вещей еще впереди. Но одно уже очевидно. Интернет вещей существенно изменит бизнес. Остается лишь понять, как. На мой взгляд, он изменит три главных аспекта бизнеса. Как принимаются решения, как исполняются бизнес-процессы и как дифференцируется продукция. Во-первых, процесс принятия решений на основе данных обретет абсолютно новый смысл. Алгоритмы станут неотъемлемой частью большинства, если не всех, процессов принятия решений. Это особенно справедливо для повседневных решений, которые поддерживают компанию на плаву. Представьте производственный цех, склад или кредитный отдел банка. Благодаря информации об использовании продукта, данным о состоянии оборудования и параметрах окружающей среды, Сотрудники смогут решать проблемы в режиме реального времени. Под этим подразумевается, что компании будут реже обращаться к простым, но не оптимальным практикам, считавшимся надежными. Это также означает, что организации будут меньше полагаться на опыт профессионалов. Человеческий опыт необходим лишь когда результаты работы искусственного интеллекта кажутся неправильными. Если они действительно не верны, система может самообучиться благодаря вмешательству человека, чтобы лучше справляться с похожими случаями в будущем. Это означает меньше сотрудников, меньше участия человека и лучшие результаты. Производственные цепочки, оснащенные датчиками, позволяют принимать решения, опираясь на факты и данные искусственного интеллекта. Во-вторых, интернет вещей изменит бизнес-процессы. Это приведет к более точному и менее затратному принятию решений. Вместо того, чтобы опираться на свою интуицию и опыт и делать то, что кажется правильным, сотрудники будут руководствоваться рекомендациями алгоритма, который четко объяснит, почему предлагает конкретный ход действий. Ответственность за игнорирование рекомендаций будет лежать на сотрудниках, но это будет происходить лишь в редких случаях. Сотрудники смогут уделять больше внимания добавлению стратегической и конкурентной ценности и меньше операционным мелочам. В-третьих, интернет вещей изменит способ дифференциации продуктов. Кастомизация продуктов выйдет на новый уровень, Смартфоны уже различают речь или манеру письма их владельцев. Умные термостаты запоминают температурные предпочтения жителей дома и автоматически следуют им. В сфере здравоохранения умные глюкометры, оснащенные алгоритмами, автоматически корректируют подачу инсулина через помпу. Это только начало. Интернет вещей изменит наши отношения с физическими объектами. Он наделит производителей невероятными знаниями о том, как клиенты используют их продукты. Это не только позволяет компаниям лучше узнать своих клиентов и, следовательно, производить более качественные продукты, но также задействовать новые модели гарантии и аренды оборудования. Например, гарантия на продукт с определенными ограничениями в использовании или прекращение аренды услуги, если клиент перестает платить абонентскую плату. На первый взгляд, такие модели кажутся непривлекательными для конечных пользователей. Но они могут радикально изменить экономику владения или аренды определенных продуктов. Потребителям понравится новая модель ценообразования. Интернет вещей меняет процесс принятия решений, операционной деятельности компании и дифференциации продуктов. Скоро мы шагнем в другие сферы, о которых пока еще даже не догадываемся. Как эти перемены, вызванные интернетом вещей, повлияют на экономику? Сегодня общее число подключенных устройств составляет 20 миллиардов единиц. По некоторым оценкам, этот показатель вырастет до 75 миллиардов к 2025 году. Аналитики ожидают, что интернет вещей к тому же сроку будет приносить 11,1 триллиона долларов глобальной экономической ценности в год. Это огромная сумма, равная примерно 11% глобальной экономики. По прогнозам Всемирного банка, глобальный ВВП к 2025 году достигнет 99,5 триллиона долларов в год. Значительное сокращение рабочей силы одно из последствий внедрения интернета вещей и связанной с ним автоматизацией. На мой взгляд, уровень и темпы сокращения будут различаться в зависимости от отрасли, но общая тенденция неоспорима. Почти половина рабочих мест в США, по данным The Economist, эта доля составляет 47%, находятся в зоне риска из-за автоматизации. Большая доля этой автоматизации связана с интернетом вещей. В Великобритании и Японии показатели похожи. 35% и 49% рабочих мест соответственно. Отдельные компании тоже испытают на себе воздействие автоматизации. Руководитель UBS Серджио Эрмотти считает, что автоматизация – вызванное распространением новых технологий, вынудит компанию уволить 30% сотрудников из общей численности в 30 тысяч человек. Бывший руководитель Deutsche Bank Джон Крайан утверждал, что автоматизация приведет к сокращению половины из 97 тысяч сотрудников. Goldman Sachs ожидала, что беспилотные автомобили будут ежемесячно уничтожать в США 25 тысяч рабочих мест, связанных с вождением. Тем не менее, сокращение рабочих мест не означает, что люди больше не будут работать. После исчезновения традиционных профессий появятся новые. Как я отмечал в главе 6, продвинутые технологии создадут больше профессий, чем устранят, и эти перемены произойдут очень быстро. Перед теми, у кого уже есть необходимые навыки, откроются новые возможности. Появятся вакансии, о которых мы пока что даже не догадываемся. В 2018 году 7 из 10 должностей, быстрее всего набиравших популярность на LinkedIn, были связаны с исследованием данных и проектированием. Рост числа рабочих мест в сфере обработки и исследования данных продолжится в ближайшем будущем. Ожидается, что к 2026 году в США появятся 11,5 миллионов рабочих мест для специалистов по Data Science и экспертов из смежных отраслей. Аналогичным образом вырастет число операционных должностей в области управления устройствами интернета вещей. Появятся новые типы должностей в сфере информационных технологий, компьютерных сетей и телекоммуникаций. Эти востребованные профессии нередко будут находиться на стыке двух дисциплин – бизнеса и технологий. У нас есть все основания для оптимизма. Но, как мы уже говорили, работодатели, органы государственной власти и университеты – должны обучить и переобучить новым профессиям миллионы людей. Миллионам сотрудников придется найти новую работу. Я считаю, что представители коммерческого сектора несут ответственность за продвижение обучения в новых сферах. Интернет вещей в сочетании с искусственным интеллектом радикально меняет сферу занятости. Интернет вещей и связанные с ним технологии изменят наш мир настолько, что эти перемены будет сложно переоценить. Как интернет вещей создает экономическую ценность? Широкий спектр вариантов использования интернета вещей повышает и без того огромное влияние этой технологии. Все эти возможности связаны с разными частями технологий от аппаратного обеспечения подключенных устройств до сервисов, аналитики и приложений. С точки зрения потребителя или конечного пользователя, реальная ценность интернета вещей заключается в возможностях сервисов, приложений и аналитики интернета вещей, а все остальное выполняет вспомогательную роль и обладает низкой ценностью и потенциалом роста. В конечном счете, организации, применяющие технологии интернета вещей, владельцы и управляющие производством промышленники со временем извлекут максимум потенциальной прибыли. Прежде чем внедрять интернет вещей, топ-менеджеры и собственники должны понимать, как это повысит ценность компаний, как решит важные проблемы. В том числе сокращение издержек на обслуживание зданий и оборудования, оптимизацию запасов, повышение прибыли за счет улучшения прогнозирования спроса, повышение степени удовлетворенности клиентов и качества продуктов. Возможности интернета вещей, направленные на решение этих проблем, быстро распространяются в разных сферах бизнеса. В следующем разделе... Мы рассмотрим самые успешные примеры и узнаем, как они повышают ценность компаний. Интернет вещей на практике Умная электросеть Мы уже говорили, что энергетический сектор одним из первых начал широко применять интернет вещей. Используя миллионы умных счетчиков, энергетические компании создали то, что сегодня мы называем умной электросетью. Enel, крупное предприятие с главным офисом в Риме, управляет более чем 40 миллионами умных счетчиков в Европе. Они генерируют невероятный объем данных, более 5 миллиардов показаний в день. Измерительные устройства на линиях электропередачи подают сигналы о качестве электроэнергии с частотой 60 Гц, то есть 60 раз в секунду. Каждое устройство выдает 2 миллиарда сигналов в год. В основе умной электросети лежат показатели генерации, потребления и нагрузки электроэнергии каждого потребителя в режиме реального времени. Эта информация обрабатывается с помощью облачных вычислений и искусственного интеллекта. Кроме того, стоит учесть сетевой эффект взаимосвязанных потребителей, местную выработку и нагрузку. Чем больше связанных датчиков и данных доступно для анализа, тем точнее алгоритмы глубокого обучения. Благодаря этому умная электросеть работает очень эффективно. Вспомним закон Меткалфа. Рост числа взаимосвязанных датчиков ведет к экспоненциальному росту ценности сети. Все показатели датчиков практически в режиме реального времени предоставляют информацию о состоянии сети, ее статусе, проблемах оборудования, уровнях генерации. Это позволяет алгоритмам почти моментально корректировать свои прогнозы и рекомендации. По оценкам NL. Применение алгоритмов искусственного интеллекта ко всем данным умной электросети приносит более 600 миллионов евро выгоды в год. Прогнозирование обслуживания и ремонтов. Чтобы прогнозировать возможные поломки оборудования, компании применяют искусственный интеллект для обработки данных, собранных с помощью технологий интернета вещей например, датчиков и встроенных компьютеров и так далее. Это сокращает внеплановое время простое оборудование и позволяет создавать гибкий график работ по обслуживанию и ремонтам. Благодаря этому увеличивается время эксплуатации и сокращаются издержки на ремонт и замену деталей. Многие отрасли от дискретного производства, энергетики и авиакосмической области до логистики, транспорта и здравоохранения воспользуются этими выгодами. Рассмотрим Royal Dutch Shell, одну из крупнейших энергетических компаний в мире. В ней работает более 86 тысяч сотрудников, она представлена более чем в 70 странах, а ее годовая выручка превышает 300 миллиардов долларов. Shell разрабатывает приложения искусственного интеллекта, которое использует в своей работе. Компания управляет 20 нефтеперерабатывающими заводами, 25 тысячами нефтяных газовых скважин и более чем 40 тысячами автозаправок. Некоторые приложения на основе искусственного интеллекта уже используются в процессе добычи. Shell разработала и внедрила приложение, предсказывающие поломку силовых гидравлических установок на пяти газовых скважин в своем австралийском подразделении QGC. Эти установки помогают предотвратить выбросы газа. Приложение на основе искусственного интеллекта получает данные в режиме реального времени от многочисленных датчиков с удаленных скважин, чтобы предсказать, когда установка выйдет из строя и почему это может произойти. Благодаря этим технологиям персонал компании оперативно решает проблемы еще до того, как произойдет поломка. Приложение дает следующие преимущества: Увеличение межремонтного периода, эффективное использование ресурсов, сокращение операционных расходов и миллионы долларов дополнительной годовой выручки. Shell также разработала и запустила приложение, которое прогнозирует деградацию производительности более чем 500 тысяч клапанов на нефтеперерабатывающих заводах по всему миру. Эти предприятия производят бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другие вещества. Клапаны — важный технологический элемент, контролирующий поток жидкостей на заводах. Производительность клапана со временем ухудшается. На это влияют различные факторы, в том числе тип клапана, его использование, тепловое воздействие, давление, скорость потока жидкости. Многочисленные датчики постоянно записывают различные параметры работы и состояния клапана. Для этого варианта Shell автоматизировала обучение, развертывание и управление более чем пятьюстами тысячами моделей искусственного интеллекта, по одному на каждый клапан. Приложение улавливает более 10 миллионов сигналов датчиков, получаемых с очень высокой частотой. Затем оно применяет особые модели искусственного интеллекта, чтобы спрогнозировать ухудшение работы и выделяет наиболее критичные клапаны, на которые сотрудники компании должны обратить внимание. Если раньше работу Shell можно было назвать реагирующей на события и основанной на правилах, то теперь приложение сделало ее предиктивной, прогнозной и рекомендующей. Эти изменения сократили расходы на техническое обслуживание и повысили операционную эффективность. Внедрение этого приложения оценивается в несколько сотен миллионов долларов выгоды в год. Оптимизация запасов. Компании, работающие в сфере товаров народного потребления, промышленности и других отраслях, уделяют массу времени планированию запасов. Но многие крупные организации со сложными цепочками поставок и операциями с товарно-материальными запасами лишь в половине случаев доставляют товары в срок, используя традиционные системы планирования ресурсов предприятия — ERP. Решения интернета вещей, совмещенные с анализом биг дата и искусственным интеллектом, помогают компаниям значительно оптимизировать срок доставки. Новые технологии повышают скорость доставки, сокращают время обработки, помогают решить проблему дефицита и затоваривания складов. Так, американское дискретное производство стоимостью 40 миллиардов долларов, выпускающее крупногабаритные станки, использует решение по оптимизации запасов на основе искусственного интеллекта. Оно помогает сбалансировать оптимальный уровень запасов и сократить издержки хранения. Станки имеют десятки тысяч различных вариантов исполнения и состоят более чем из 21 тысячи деталей. В отличие от традиционных ERP-систем по управлению запасами, приложение искусственного интеллекта проводит продвинутую оптимизацию, используя большой массив данных компаний, полученный благодаря интернету вещей. В результате этот производитель на 52% снизил затраты на хранение запасов стоимостью 6 миллиардов долларов. Это позволило высвободить капитал в размере 3 миллиардов долларов, которые теперь можно инвестировать в другое направление. Уход за больными. Интернет вещей обладает огромным потенциалом в сфере здравоохранения. Эта технология позволяет врачам удаленно отслеживать состояние пациентов, что позволяет укрепить их здоровье и сократить затраты на медицинское обслуживание. Используя все данные, интернет вещей позволяет врачам спрогнозировать факторы риска для своих пациентов. Например, кардиостимуляторы выступают в роли датчиков интернета вещей. Их показатели можно отслеживать удаленно, и они отправляют врачу сигнал тревоги, если пульс резко меняется. Индустрия портативных гаджетов дала людям возможность легко измерять любые показатели, связанные со здоровьем. Количество пройденных шагов и ступеней, пульс, качество сна, питание и так далее. В других случаях большие массивы данных, сгенерированные интернетом вещей, позволяют проводить диагностику. Организации в сфере здравоохранения используют диагностический анализ на основе искусственного интеллекта, чтобы выявить потенциальные противопоказания при медикаментозном лечении. Врачи могут более эффективно поддерживать пациентов, улучшать результаты лечения, сокращать рецидивы и повышать качество жизни. Представьте себе флаконы с таблетками, которые отслеживают, как пациенты следуют назначениям и предупреждают врача и самого пациента о том, что он забыл принять лекарства. Сегодня разрабатываются умные таблетки, которые могут передавать информацию о важных физиологических показателях организма после того, как пациент проглотил их. Слияние клиентских систем интернета вещей с B2B-системами имеет большую ценность. Например, данные гаджетов для фитнеса Fitbit или Apple Watch в сочетании с клиническими данными создают общий обзор состояния пациента и позволяют врачам усовершенствовать методику лечения. Эффективность и ценность интернета вещей заключается в широком спектре вариантов использования, от оптимизации производства и управления спросом до координации парка транспортных средств и логистики. Основная доля его экономического потенциала кроется в сфере B2B, а не в сфере широкого потребления. Тем не менее, Простые варианты применения интернета вещей, например, для оформления багажа в аэропорту, чтобы путешественники точно знали, где находятся их вещи, удовлетворят потребности клиентов в самых разных отраслях. Мы обязательно увидим это в будущем. Отрасли, на которые интернет вещей повлияет больше всего. Самое большое влияние интернет-вещей окажет на компании из индустрий, где необходимо использовать большое количество основных средств. Около 50% расходов на интернет-вещей придется на три отрасли – дискретное производство, транспорт и логистику и коммунальный сектор. Многие представители этих отраслей все чаще сталкиваются с конкуренцией со стороны успешных технологических компаний. Например, FedEx должна активно инвестировать в интернет вещей, чтобы сдержать конкуренцию Amazon, которая нарастила свои возможности в сфере доставок. Компания создала такие сервисы, как Amazon Air, парк грузовых самолетов, Amazon Delivery Services Partners — брендированные грузовики, которыми управляют лицензированные партнеры, и Amazon Flex — частные водители, доставляющие посылки на своих транспортных средствах. Ежегодная стоимость доставки Amazon превышает 20 миллиардов долларов. У компании есть стимул вкладываться в свою транспортную инфраструктуру что в свою очередь заставляет FedEx, UPS и другие компании внедрять инновации. Интеграция цифровых возможностей компаний и интернета вещей серьезно повлияет на компании в этих отраслях, особенно с точки зрения сокращения расходов и роста эффективности. Всего два варианта – прогнозирование обслуживания и оптимизация запасов – способны принести огромную прибыль. В коммунальном секторе постоянные инвестиции в умные электросети также создадут значительную выгоду, как показали примеры NG и НЛ. Внимательно изучив эти отрасли, мы увидим большое влияние на B2C-компании, а также на отрасли здравоохранения, энергетики, химической и добывающей промышленности. В сфере здравоохранения интернет вещей принесет большую пользу с точки зрения экономической эффективности и повышения человеческого благосостояния. Для этого будут применяться новые возможности для мониторинга и лечения болезней в режиме реального времени. Например, автоматизированные инсулиновые помпы для пациентов с диабетом. Схожим образом в добывающих отраслях, к примеру, в лесозаготовке и горной промышленности, интернет вещей для мониторинга состояния ресурсов и повышения безопасности принесет экономическую выгоду, сохранит жизнь сотрудникам и спасет окружающую среду. Мир интернета вещей сулит нам благосостояние, безопасность и здоровье. Рынок интернета вещей Поставщики решений интернета вещей Многие игроки на рынке интернета вещей способны предложить ценные решения. Промышленные компании, например, Siemens, «Джон Дир» и «Катерпиллер» могут расширить свои цифровые возможности, чтобы создать новые решения интернета вещей и усовершенствовать существующие продукты от двигателей самолетов, моторов и транспортных средств до оборудования для сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли. Это принесет большую ценность клиентам. Телекоммуникационные компании, например, AT&T, Verizon и Vodafone, могут использовать обширные сети связи, чтобы объединить устройства и предложить полезные сервисы, например, защиту дома на основе интернета вещей. Лидеры из отрасли корпоративного программного обеспечения, например, SAP, Microsoft и Oracle, уже пытаются внедрить в свои платформы новые возможности, обеспечивающие конечным пользователям доступ к устройствам интернета вещей. Ведущие компании в сфере интернета и технологий, например Google, Amazon и Apple, уже заняли свое место на рынке потребительского интернета вещей благодаря таким продуктам, как Google Home, Amazon Eco и Apple Homepod. Они продолжат улучшать и повсеместно внедрять свои решения. Вскоре мы узнаем, предложат ли этим компаниям решения в сфере B2B, И будут ли эти решения успешными? В остальных областях – энергетики, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, здравоохранении, автомобильной и аэрокосмической промышленности – интернет вещей также предоставит компаниям возможность не только повышать эффективность, но и внедрять эту технологию в свои продукты и услуги. Наконец, самые потрясающие решения интернета вещей предложат существующие и будущие стартапы. Условия для развития и препятствия. Организациям, которые хотят применять технологии интернета вещей для внутреннего использования или для разработки продуктов и сервисов, следует учитывать факторы, ускоряющие либо ограничивающие внедрение интернета вещей и развитие рынка. Безопасность, защита информации и конфиденциальность приобретут огромное значение. Люди доверяют компаниям свои данные и в обмен требуют выгодные предложения. Они также хотят понять, какие именно данные собираются и как компании обеспечат их защиту. Невыполнение этих обещаний создаст серьезные препятствия для внедрения интернета вещей. Более того, когда эта технология используется для контроля физического оборудования, пробелы в защите могут иметь тяжкие последствия. Для принятия решений в режиме реального времени с использованием технологии интернета вещей требуется развитие инфраструктуры беспроводных сетей поколения 5G. Телекоммуникационные компании по всему миру вкладывают миллиарды долларов в эту технологию. Первые 5G-сети запустили в 2019 году. В этом случае инфраструктура дала огромный толчок для распространения интернета вещей. Она позволила передавать данные в беспроводном формате на достаточно высокой скорости, чтобы решение можно было принимать в режиме реального времени. Массовое внедрение продуктов интернета вещей нуждается в постоянном снижении стоимости датчиков, передающих устройств и аккумуляторов. Тарифы на вычисление и хранение тоже должны снижаться, так как растущий объем данных, порождаемых интернетом вещей, заставит поставщиков продуктов интернета вещей потреблять все больше указанных ресурсов. Развитие рынка интернета вещей также может быть ускорено или замедлено регулированием государственной политики. Например, законодатели – могут установить рыночные правила и практики, которые защитят пользователей и таким образом расширят внедрение интернета вещей. Наличие подходящих стимулов тоже посодействует этому. Некоторые технологии и варианты использования интернета вещей, например, в беспилотных автомобилях, требуют содействия органов государственной власти. В противном случае... Эти продукты появятся не скоро. Наконец, организациям придется изменить корпоративную культуру, чтобы полностью задействовать потенциал интернета вещей. Во многих случаях новые технологии интернета вещей сократят потребность в одних профессиях и создадут другие. Сотрудникам придется переобучаться и развиваться. Влияние на бизнес Трансформация производственной цепочки Каждый аспект производственной цепочки от разработки продукта до послепродажного обслуживания меняется по мере того, как компании перенимают мышление интернета вещей. В прошлом продукт зачастую разрабатывался скачкообразно, периодами. В будущем — Разработка продуктов интернета вещей станет циклической. Особенно это коснется продуктов со встроенным программным обеспечением, которое требует частых обновлений через облако. Группе разработки продуктов понадобятся новые навыки. Компании ощутят нехватку не только инженеров-механиков, но и инженеров программного обеспечения и специалистов по Data Science. Когда компании собирают данные через устройство интернета вещей, они делают новые выводы о потребителях и могут лучше скорректировать продукты под их потребности. Интернет вещей сформирует новую основу для постоянного диалога с потребителями. Появятся новые бизнес-модели, с помощью которых продукт можно будет предлагать как услугу. Командам по продажам и маркетингу понадобятся более глубокие знания, чтобы успешно позиционировать предложения как часть этих объединенных систем. Во многих компаниях интернет вещей также окажет значительное влияние на послепродажные услуги, поскольку он делает возможным удаленное обслуживание. Показатели датчиков помогут определить, какие детали вскоре сломаются – Компании смогут прогнозировать необходимость обслуживания и ценность их предложений значительно возрастет. Интернет вещей создает трудности в сфере безопасности, так как эти устройства становятся потенциальной мишенью для кибератак. Отныне компаниям придется уделять внимание защите тысяч или миллионов продуктов. Безопасность должна стать главным приоритетом при разработке продукта и производственных цепочек. Переосмысление границ отрасли. Крупномасштабное внедрение интернета вещей повлияет на стратегии компаний и на то, как они позиционируют себя, создают экономическую ценность и конкурируют друг с другом. Интернет вещей изменит структуру целых отраслей, размыв их границы и сменив расклад сил. Интернет вещей повлияет на основополагающие принципы разработки продукта. Они станут частью системы, и их можно будет постоянно обслуживать и обновлять. Настоящая трансформация произойдет, когда интернет вещей объединит «Умные продукты с выходом в интернет», по словам профессора Гарвардской школы бизнеса Майкла Портера, «в оптимизированную продуктовую систему». В качестве примера Портер называет компанию John Deere. Эта фирма создает систему сельскохозяйственного оборудования, объединяя свои продукты, например, тракторы, культиваторы, комбайны – с целью оптимизации общей производительности оборудования в интересах потребителя. Другой пример — Apple. Эта компания закладывает фундамент продуктовой системы «умного дома», используя свой продукт Apple Home Kit. Apple позволяет сторонним производителям разрабатывать свои продукты, например, лампочки, системы полива, замки и вентиляторы — которые можно контролировать с помощью приложения Apple Home. Конкуренция перейдет в плоскость системы, а не продукта. Это отражает фундаментальные перемены в корпоративной бизнес-модели от создания и продажи продукта к созданию целых продуктовых систем или платформ. Доступные сегодня возможности – вынуждают компании искать ответы на главные стратегические вопросы, например, в какой отрасли они на самом деле работают, хотят ли становиться системными интеграторами, предоставляющими целую платформу, или же будут предлагать один дискретный продукт. Влияние на бизнес-модели Внедрение искусственного интеллекта заставляет компании искать новые стратегические возможности. Какие способности им следует развивать и какой функционал внедрять? Какую систему разрабатывать, открытую или внутреннюю? Какие данные собирать и как ими управлять? Какую бизнес-модель выбрать? Каков масштаб предложений? Это лишь некоторые вопросы, на которые компания должна ответить. Организационные перемены, которые я уже описывал, будут носить эволюционный характер. При этом старыми и новыми структурами нередко придется управлять одновременно. Многие компании будут вынуждены внедрять гибридные или переходные структуры которые позволят им привлечь талантливых сотрудников и накопить опыт. Некоторым фирмам придется сотрудничать со специализированными компаниями, разрабатывающими программное обеспечение, и опытными консультантами, чтобы найти новых сотрудников и определиться с собственными перспективами. На корпоративном уровне многопрофильные компании внедряют дублирующие друг друга структуры чтобы популяризировать возможности интернета вещей и искусственного интеллекта. Вот примеры таких структур. Обособленное бизнес-подразделение, которое несет ответственность за прибыли и убытки. Оно следует корпоративной стратегии при разработке, запуске, выводе на рынок, продаже и обслуживании продуктов и услуг интернета вещей. Бизнес-подразделение собирает талантливых сотрудников и использует технологии и активы, необходимые для вывода новых решений на рынок. Оно не сталкивается с ограничениями традиционных бизнес-процессов и организационных структур. Центр инноваций – это отдельное корпоративное подразделение, объединившее ключевых экспертов по умным продуктам с выходом в интернет. Оно не отвечает за прибыли и убытки, но остается центром затрат. Центр инноваций объединяет многофункциональный опыт в цифровых технологиях, искусственном интеллекте, интернете вещей и стратегию преобразований. Он помогает следовать стратегии интернета вещей и предоставляет экспертные ресурсы другим бизнес-подразделениям. Координационный комитет для всех бизнес-подразделений. Этот подход включает в себя создание комитета из числа авторитетных руководителей разных подразделений компании. Они получают возможность обмениваться опытом и поддерживать сотрудничество. Комитет играет ключевую роль в формулировании общей стратегии цифровой трансформации. Продукты интернета вещей изменят не только конкуренцию, но и саму природу компании-производителя, ее работу и структуру. Они создадут первый эволюционный разрыв в структуре предприятий в современной истории бизнеса. Важно, чтобы организации воспринимали продукты интернета вещей как возможность получить экономическую выгоду и помочь обществу. Продукты интернета вещей повысят качество жизни человека. Планета станет чище благодаря более эффективному потреблению энергии и ресурсов. Люди станут более здоровыми благодаря отслеживанию их самочувствия. Продукты позволят нам изменить общую траекторию потребления. Растущие возможности для развития, которые предоставляют продукты интернета вещей, Вместе со стремительным ростом объема данных, которые они порождают, станут источником экономического роста. Интернет вещей полностью изменит процесс создания, поддержки и использования продуктов, ведь все на свете превратится в вычислительные устройства. Лидеры многих компаний, с которыми я знаком, считают интернет вещей – наиглавнейшим бизнес-требованием для их организаций. Многие последуют по этому пути. Интернет вещей в сочетании со способностью анализировать большие массивы данных, хранящиеся в облаке, и применять сложные алгоритмы искусственного интеллекта в конкретных случаях, значительно изменит функционирование компаний и процесс создания экономической ценности. Основная вычислительная платформа искусственного интеллекта и интернета вещей. Устройства интернета вещей ⁇ это датчики, которые могут отслеживать состояние изделий, оборудования, систем и организмов в режиме реального времени. Датчиков становится все больше в различных цепочках добавленной стоимости. В путешествиях, в транспорте, в энергетике авиакосмической отрасли, здравоохранении, финансовых услугах, оборонных системах и органах власти. Их можно встретить повсюду – в умных часах, в умных счетчиках, в домашних камерах наблюдения. Все современное авиационное, транспортное и строительное оборудование оснащено датчиками, позволяющими оператору или производителю отслеживать его состояние. Сегодня люди носят фитнес-браслеты FITBIT. Завтра у каждого появится кардиомонитор с датчиками. Врачи смогут отслеживать волны электромагнитного излучения человеческого мозга. Люди будут пить таблетки с датчиками, которые сообщат врачам о состоянии желудка, аритмии сердца, уровне кортизола и смогут провести химический анализ крови, и все это в удаленном режиме. Как я уже говорил, в 21 веке датчики интернета вещей распространяются с молниеносной скоростью. В скором времени на промышленных, государственных и потребительских цепочках добавленной стоимости будет установлено более 50 миллиардов датчиков. При более пристальном взгляде мы поймем, что устройства интернета вещей, несмотря на цену в несколько долларов или центов, обладают огромным вычислительным и коммуникационным потенциалом. Фактически, это компьютеры, подключенные к сети. Вспомним закон, сформулированный сооснователем Intel Гордоном Муром. В 1965 году он описал тенденцию, согласно которой количество транзисторов на интегральной схеме удваивалось каждые два года при снижении цены в два раза. Экономия затрат стала драйвером роста производительности вычислений и объемов памяти, которые мы наблюдали последние 50 лет. Ученый из Xerox Park Боб Метхолф в 1970-е годы изобрел сеть Ethernet. Этот технологический прорыв позволил связать отдельные компьютеры в интерактивные сети. Было очевидно, что полезность компьютерной сети больше, чем сумма полезности ее компонентов. Пытаясь описать эту ценность, Метков в 1980 году сформулировал закон, названный его именем. Согласно этому закону, полезность сети является функцией квадрата числа устройств, подключенных к сети. Представьте цифровую трансформацию как результат взаимодействия законов Мура и Меткалфа. Благодаря интернету вещей у нас есть 50 миллиардов компьютеров, подключенных к сети, 50 миллиардов в квадрате — это 25, умноженное на 10 в 21 степени, то есть примерно столько, сколько звезд в нашей Вселенной. Миллиарды триллионов. Возможно, интернет вещей — важнейшая отличительная черта экономики 21 века. Да. Это сеть датчиков. Да, они собирают огромные объемы данных, которые можно использовать новым, эффективным способом. Но самое главное — совокупность устройств интернета вещей — это вычислительная платформа. Основная доля вычислений происходит в самих датчиках на периферии которые вместе составляют вычислительную платформу. Всего пару лет назад подобная мощность была недоступна. Интернет вещей и искусственный интеллект — две стороны одной медали. Именно эта вычислительная платформа дает толчок искусственному интеллекту и цифровой трансформации.